в каменном кольце. Четверг на ферме Хайма Стредминхей был всегда очень занятым днём. Помимо обычного круга дел, Гаутер должен был готовиться к следующему. Раз в неделю по пятницам он ездил в Волдерли, делать покупки и навещал старых друзей и знакомых, которые его снабжал овощами и яйцами. Так что большая часть четверга уходила на то, чтобы перебрать и почистить товар для пятничной продажи. Когда с этими делами было покончено, Колин и Сьюзен поехали с Гаутером в колесницу в ближайший городок Матранст-Эндрю, чтобы заменить поломанную спицу в колесе. Работа затянулась почти до самого чая. А после Гаутер спросил ребят, не хотят ли они вместе с ним попытаться счастья на Озерце Роднор и к тому же решить проблему ужином. Они отправились полем и скоро достигли леса. Здесь подлесок был гораздо гуще, чем в лесах на Эдже, к тому же густо разрослась ежевика. Так что Сьюзен порадовалась, что она догадалась надеть брюки. Повсюду росли высокие кусты рододендронов. А ещё казалось, что этот лес просто кишит птицами. Они распевали на деревьях, шелестели в листве, плавали в маленьких ставочках. И только теперь понял, что странно в тех лесах, что растут на эдже. Птицы, перебил Колин Гаудер. Там их почти нет. Так было всегда, и я не знаю почему. Там столько деревьев, кустов и прочего, казалось бы, их там должно было быть не меньше, чем здесь, но там никогда не встретишь певчего дрозда. Бывало я там бродил полдня и доостричал парочку сов. Да, это очень странно, если подумать хорошенько. Их путь шёл сквозь заросли рододендрона. Тропинка едва ли заслуживала название тропинки, так заросла. Земля была неровной и вся закидана валежником. Но Гаутар бодро шёл, неся удочку и даже ни разу не споткнулся. Видно, он хорошо знал дорогу. Сьюзен подумала, что худо бы им пришлось, если бы случилось бежать бегом по такой местности. "Каутар", спросила она, "а тут есть заброшенные шахты?" "Нет, ни не одной. Мы находимся почти что на равнине, а шахты покрывают склоны холма, они зади нас". "Почему ты спросила?" так просто. Рододендроны кончились у края озера. Оно было примерно с милю длиной и с четверть мили шириною. Вот это озеро, сказал Гаутер, усаживаясь на поваленное дерево, нависшее над водой. Оно слегка заболочено, зато никто сюда не явится мешать нам ловить рыбу. Достань-ка из корзинки баночку с приманкой. Гаутер пробрался по бревну почти до самого края, закинул удочку, вернулся, сел и опёрши спиной вывороченный корень дерева, раскурил трубку. Колин и Сьюзен разглялись на сухой коре и стали глядеть на озеро. Золото заходящего солнца омывало их. За 2 часа они поймали трёх больших окуней, затем смотали снасти и направились обратно, успев добраться до дома за светло. Следующим утром в деревне Олдерлис Сьюзен отправилась в бес по магазинам, а Колин остался помочь Гаутеру разгружать овощи. Они все собрались вместе к обеду, а после решили сопровождать Гаутера, пока он объедет клиентов. День был жарким, и часам к 4 у ребят просто в горле пересохло от жары. Без сказала, что они могут пойти попить лимонаду и съесть по порции мороженого. Мы сейчас должны съездить ещё на мослейн, больше чем полчасика это не займёт. А вы подождите нас и прохладитесь немного. Ребята не заставили себя долго просить и вскоре уже сидели в удобных плетёных креслах деревенского кафе со стаканами прохладного лимонада в руках. Сиуз наиграла со своим браслетом, задумчиво пытаясь заглянуть в голубую сердцевину слёзки. "Трудно бывает уловить луч", сказала она. "Никогда не знаешь. Ага, погоди, вот он. Знаешь, он напоминает мне свет фундин". Она вдруг замерла и молча уставилась на колено. Он тоже вытаращился на неё с открытым ртом. Они оба, не отрываясь, глядели на камушек. "Не может быть", сказал Колин. "Но как?" "Вот именно, как?" "Я не знаю." Но всё-таки. Да нет, сказал Колин. "Че ради узнал бы его с первого взгляда, ты не думаешь?" Сьюзен с облегчением откинулась на спинку кресла и перевела дух, но через секунду она выпрямилась, не в состоянии вымолвить ни слова. "Он не мог увидеть. Я была в пальто. О, Колин!" Колин был потрясён не менее своей сестры, но он не мог так долго оставаться с открытым ртом. Следовало выяснить и при этом быстро, действительно ли камень на руке у Сьюзен мог оказаться огнём льдом? Или это было всего навсего просто кусочек хрусталя. Если камень на самом деле огнен лёд, тогда, как видно, про это дознались злые силы, и в таком случае их совпадка со свартами получала объяснение. Другой вопрос: как этот камень мог оказаться на руке у Сьюзен? Мы должны немедленно разыскать Котделина, сказал Колин, потому что если это огнен лёд, то чем скорее он его получит, тем лучше для всех нас. В этот момент подъехала тележка. Гэутер крикнул ребятам, что пора домой. Они попытались скрыть своё волнение, однако тот тихий шаг, который позволил себе принц, поднимаясь на передний холм, как его называли местные жители, заставлял их чуть ли не лопаться от нетерпения. "Без", сказала Сьюзен. "Ты точно ничего не можешь вспомнить про каменьшек на браслете? Мне бы хотелось знать о нём как можно больше". "Нет, девочка, я тебе рассказывала всё, что знаю сама". Моя мать получила его от своей матери, и она говорила мне, что так он передавался от старших к младшим. Бог знает, с какого времени. Да ещё она говорила, что почему-то его нельзя никому чужому показывать, только близким родственникам, иначе настанут семь очень несчастных лет. Но моя мама была без предрассудков и не очень-то верила во всякую болтовню. И ты всегда жила в Олдерли? Да, господи, ну конечно. Я родилась и выросла в Хауфе. А мама моя была из Гаустрийе. А перед тем её семья, кажется, была связана с Мобберли. Ох, Колин и Сьюзен едва владели собой. Гаутер сказал Колин: "Позволь нам с Сьюз сходить на грозовую вершину. Как нам туда побыстрее дойти?" "Что? Не попивший чаю?" воскликнула Бэс. "Да, к сожалению, это очень важно. Это пока секрет, и нам обязательно надо туда." "Не намолили лиście вы спуститься в шахты?" спросил Гаутер с подозрением. Нет, нет, заверил его Колин. Пожалуйста, нам очень нужно. Мы вернёмся не поздно. Обещай, обойдёмся, не беспокойся. Дело ваше, это ваши желудки будут пустые, сказал Гаутер. Только глядите, мне неохота ехать вас искать в полночь. А идти лучше всего от Лесникового дома и по большой дороге там у заброшенной каменоломни развилка. Пойдите по той дороге, что по левую руку. Она вас и приведёт на грозовую вершину. Они достигли вершины Эджа. И проехав примерно четверть мили, Гаудер остановил принца перед хорошеньким коттеджем, выстроенным из красного песчаника и уютно стоящим на опушке леса. От боковой стороны коттеджа начиналась песчаная дорога под прямым углом к основной дороге, теряясь за деревьями. Гаутер сказал: "Туда им и надо идти, чтобы быстрее достичь грозовой вершины". Ребята спрыгнули с тележки, уверяя, что они не задержатся, побежали по дороге, а Бэс и Гаутер продолжили путь, обсуждая с Умиленом, как хорошо быть молодыми. А тебе не кажется, что лучше было бы пойти по той дороге, которую нам указал Кэдлин? Он говорил, что это единственная безопасная дорога, сказала Сьюзен. Да некогда нам обходить вокруг. Надо поскорее показать Кэдлину твой камень. Гаутер же объяснил, что это прямая дорога к грозовой вершине. Да и белый день на дворе, не вижу, что с нами может случиться. Ну, ладно. Только как мы найдём Котделина. Пошли туда, где были железные ворота, а там покричим. Он же чародей, он нас услышит. Надеюсь, во всяком случае, надо попытаться. Ребята всё глубже и глубже уходили в лес, пока не дошли до ровной поляны, где папоротник поел и уступил место низкой густой траве, растущей на торфяной почве. Поляна вся пестрела солнечными бликами, и здесь, рядом с такой крастой, им пришлось, правда, слишком поздно, убедиться, что чародей ничего не говорит зря. И что капкан, расставленный злом, имеет крепкие пружины и не выпускает свою добычу. Из-под земли по всей поляне вдруг поднялись языки густого тумана, которые стали сливаться в сплошную клубящуюся пелену, доходившую ребятам до колен. Туман поколебался, сгустился ещё больше и вдруг взвился вверх, скрыв от ребят солнце и всю живую жизнь вокруг них. Это было слишком для Сиузан. Нервы её сдали. Убежать, вырваться из этого холодного облака. От того, что она может себе тоить, больше она ни о чём не могла думать. Она рванула вслепую, пробежала, запинаясь несколько шагов, обо что-то споткнулась и с размаху упала на траву. Сьюзан не ушиблась, но удар привёл её в себя. Удар и ещё нечто. Падая, девочка вытянула руки перед собой, и когда она пришла в себя, то осознала, что руки её не касаются земли, что под руками у неё пустота. Она лежала, не смея шевельнуться. Сью, где ты? Послышался ласковый голос Колина: "С тобой всё в порядке? Я здесь, будь осторожен. По-моему, я на самом краю скалы. Только ничего не видно". "Не шевелись, я иду к тебе". Колин пополз на голос, но даже на этом коротком пути он чуть было не потерял направление в тумане, и прошло несколько минут, прежде чем он отыскал Сьюзен. Он подполз к ней на животе и лёк рядом. Торф кончался у него под носом, а дальше внизу виднелось море цвета серого. Колин пошарил возле себя, нащупал каменьышек и швырнул его. Прошло не менее 3 секунд, прежде чем камень споткнулся о землю. "Хорошо, что ты споткнулась и упала, Сью", проговорил он. "Видно, здесь эта заброшенная каменоломня. Тут довольно крутой обрыв. А теперь тихо, давай прислушаемся". Но как они ни напрягали слух, до них не доносилось ни звука. Слушать было нечего, точно они были единственными живыми существами на всей земле. Нам надо вернуться на дорогу, Сью. Надо постараться не производить никакого шума, потому что тот, кто устроил этот туман, наверняка прислушивается. Если мы не отыщем тропу, то скрёзь его будем кружить в тумане до самой ночи. Даже если тут никого нет и нас оставили в покое. Для начала давай отойдём отсюда, а то здесь мы нарвёмся на беду. Они взялись за руки и медленно шагали в сторону дороги. Время шло, и Сью начинала всё больше и больше тревожиться. Колин сказала она. Я пробежала не больше дюжины шагов, прежде чем споткнуться. А мы идём не меньше 5 минут. Думаешь, мы движемся туда, куда надо? Не думаю, потому что не знаю, куда надо. Нам остаётся только надеяться на лучшее. Давай постараемся идти прямо, тогда, может, выберемся из этого тумана. Но им это не удалось. То ли туман растяёгся на большое расстояние, то ли, как им показалось, он следовал за ними. Сделав несколько шагов, они остановились и прислушались, но их окружало только холодное молчание тумана, и это действовало на нервы даже больше, чем если бы они слышали какие-нибудь звуки. Ничего не было видно больше, чем на пару ярдов в любом направлении, и ребята боялись влиться в какую-нибудь незаметную шахту или сорваться в карьер, потому что к этому времени они совершенно утратили ориентировку. Казалось, что дорога просто исчезла. Но на самом деле несколько минут назад они пересекли её незаметив. Когда Колин и Сьюзен приближались к дороге, туман уплотнялся возле их ног, и они проходили мимо. Это продолжалось до тех пор, пока ребята не удалились от цели. Через четверть часа их начала пробирать дрожь, и они не могли с ней справиться. Казалось, что сырость прямо вгрызается в их кости. Время от времени из тумана перед ними вставали сосновые стволы. так что создавалось впечатление, будто они движутся по залу с колоннами, у которого нет ни начала, ни конца. По-моему, мы ходим кругами, Колин. Давай изменим направление, нам не удаётся идти прямо. Заблудиться более безнадёжно, чем сейчас невозможно. Если хочешь, давай попробуем. Хуже не будет. Колин и Сьюза не могли поверить своему счастью. Через полминуты они наткнулись на дуб, а за ним рос другой. Туман был по-прежнему плотным, но ребята почувствовали, что они стоят на твёрдой земле. И это вселяло надежду. Хорошо бы Кэдделин появился тут, сказала Сьюзен. А что, мысль, давай позовём на помощь, может, он нас услышит. Но тогда мы себя обнаружим. Не думаю, чтобы это сейчас имело значение. Давай попытаемся. Ладно. 1 2 3. Кэдделин, на помощь, Кэдделин! Это было всё равно, что кричать в набитую перьями подушку. Их голоса тут же замирали, впитывались, как губкой, плотной пеленой тумана. Вряд ли наши голоса слышны издали, проговорил Колин с тоской. Давай сделаем ещё одну попытку. 1, 2, 3. Кадделин, на помощь! Бесполезно, он нас не услышит, сказала Сьюзен. Нам надо самим выпутаться. Давай не будем спешить, пошли понемногу, предложил Колин. Если кто-то собирался на нас напасть, то давно уже напал бы, так ведь? А он, наверное, хотел просто нас напугать. А может, думал, что мы свалимся со страху в пропасть или что-нибудь в этом роде. Пока мы будем идти не спеша, нам ничего не грозит. Решение не было верным, но к тому времени у них не родилось никакого другого плана. Несколько минут ребята продвигались в молчании. Сьюзен пристально глядела под ноги, а Колин присматривался и прислушивался, не раздаст ли какой звук или не появится ли знак, предвещающий беду. Вдруг Сьюзен резко остановилась. Здравствуйте. А это-то что? Перед ними лежало два грубо отёсанных валуна, а сверху ещё такие же, еле различимые в тумане. Что бы это значило? Кажется, их сюда нарочно положили. Ладно, пусть. Нам некогда размышлять, пошли дальше. Ребята миновали камни и, пройдя два шага, снова застыли на месте. Их сердца хватило отчаяния. Холодное, как восточный ветер. Ответ на вопрос "Южным был получен. Они находились внутри каменного кольца. Низкая мрачная изграть вставала перед ними, как только они пытались двигаться, точно отграживая их от всего остального мира. Теперь перед ними возникли ещё два камня, повыше остальных, и на одном из них восседало существо, вид которого мог бы страшить самого отважного мужчину. В течение 3 хватальных секунд ребята стояли, глядя на него, не в силах ни двинуться, ни осмыслить, что происходит. И пока они стояли в нерешительности, камни сдвинулись, челюсти ловушки захлопнулись. А трава внутри неё, как мириады змей, переведённая в движение чем-то колдовством, обвилась вокруг них стеблями и корнями, поймала как в капкан. Точно в каком-то кошмарном сне Колин и Сьюзен делали попытки вырваться, барахтаясь как косы в меду. Таинственное существо медленно поднялось с камня и направилось к ним. Оно имело человеческие очертания, но всё-таки не было человеком. Несколько выше человеческого роста, с ног до головы завёрнуто в какую-то зелёную одежду. от которой исходил сырой летворный дух, и через которую просвечивало неестественно худое тело и тонкие паучьи ножки. Глубоко надвинутый капюшон скрывал лицо. Кожаные перчатки были натянуты на паучьи руки. В воздухе стоял запах гниющей воды. Существо остановилось перед Сьюзен и властно протянуло к ней руку. Ни слова не было произнесено. "Нет!" закричала Сьюзен. "Не отдам!" И она спрятала руку за спину. Не тронь её, закричал Колин. Если ты до неё дотронешься, Кадделин убьёт тебя. Скрытая капюшон на голова медленно повернулась к мальчику. Колин заглянул под капюшон, и отвага покинула его. Ноги сделались ватными. Затем существо резко выбросило руки вперёд и опустило их обоим ребятам на плечи. Им не оставалось никакого шанса бороться и защищаться. С невероятной скоростью, такой, что крик ужаса так и застрял у каждого из них в горле. Ледяное оцепенение от этих рук проникло в их тела, и они застыли парализованные, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. В мгновение ока браслет был стянут с руки Сюзен, и мрачное существо, повернувшись на пятках, шагнуло в туман. Туман завертелся вокруг него как смерч и вместе с ним исчез за деревьями. Солнце осветило каменное кольцо и две неподвижные фигуры, стоящие посередине. Тёплые солнечные лучи влили в жизнь выход деревеневшие тела, они снова смогли двигаться. Сначала дёрнулись руки, как у заводных кукол, потом повернулись головы, дрогнули ноги, и холодное оцепенение точно ушло в землю. Трвас свободил их, и ребята встали на четвереньки, дрожа и хватая ртом воздух, и кров стучала в их головах железными молотками. "Скорей, вон из кольца", с трудом выдохнул Колин. Они пошатываясь двинулись влево и чуть не упали, наткнувшись на невысокую насыпь, у той самой дороги, которую так долго искали. На тоней Тикаделино, может быть, он догонит. Грозовая вершина впереди. Ноги плохо слушались, каждая косточка болела, но ребята спешили как могли, и через несколько минут у них вырвался крик облегчения. Они действительно оказались у грозовой вершины. Колин и Сьюзен бежали по камням в сторону железных ворот, с разбегу налетели на скалу, но никаких ворот там не оказалось. Они стали молотить кулаками по скале из возчародия. Но ничего, кроме содранной кожи на костяшках, не достигли. Ворота не появились, скала не раздвигалась. Колин обезумел от отчаяния. Он выковали из земли огромный камень и, схватив его двумя руками, стал колотить безмолвную каменную стену, крича: "Откройся! Откройся! Откройся! Откройся!" Таким образом не полагается являться с визитом к чародеям, произнес голос над его головой.